Глава 20. Смелость начало дела, а случай начало конца. Увард. Оборотень в самом центре сетора. Скетс поклялся бы, что в Фарии вряд ли наберется хотя бы десяток этих тварей. Но никак не мог предположить, что один из них появится в его саду. То, что псу удалось обойти сторожевые артефакты и охранные заклинания первого советника короля настораживало. Если об этом станет известно, то нет. Увард поджал губы и сузил глаза. Это должно остаться тайной. Герцог убил бы пса на месте, но тут появился Дайк, и мужчина опустил руку, которую поднял, чтобы уничтожить вероятного лазутчика. Не смог это сделать при сыне. Оборотень, явно почуяв, что настроение мага изменилось, вскочил и приветливо замахал хвостом, реалистично изображая дружелюбную собаку. Пользуясь обретенной свободой, подбежал к мальчику и, лизнув его руку, уселся рядом. Дайк погладил голову пса с таким восторгом, что Уорт усмехнулся, внимательно осмотрел браслет, который сорвал с помощника ведьмы, и нахмурился при виде незнакомых символов, выжженных на коже с обратной стороны. От украшения резко пахло травами, будто его долго и часто вымачивали в зелье. Потому-то оборотни до сих пор и не обнаружили, он не пользовался артефактами, чтобы не привлекать к себе внимания а свой магический фон скрывал с помощью оборотнических заклинаний и не совсем обычных зелий, доступ к которым предоставила ему одна особенная ведьма. Этот Диган явно смышленый парень. Поняв, что при мальчике маг не станет с ним расправляться, так и вьется вокруг сына герцога. «Тебе пора на занятия», — сухо напомнил Увард. Дайк сразу приуныл, но кивнул. «Спасибо за прогулку и сказку». Вежливо поблагодарил он неподвижную от шока Лалины и, присев, на миг обнял пса. «Я надеюсь, мы еще встретимся, собачка. Буду звать тебя Кайда». Оборотень, когда мальчик отпустил его, покрутился на месте, изображая восторг. И, подпрыгнув, тоненько тявкнул, словно был счастлив новой кличке, невзирая на то, что она не очень подходит к обелям. Увард не мог не отметить, что сын составил ее из букв своего имени, и вспомнил, что ребенок иногда просил пса, но герцог не видел в этой прихоти пользы. Когда Дайк, постоянно оглядываясь на приунывшую собаку, удалился в сторону дома, Лалин нарушила молчание. «Что вы намерены? Что ты сделаешь с Диганом?» Голос ее прозвучал хрипловато, и мужчина порывисто шагнул к ведьме, желая показать, что она под его защитой. «Не стоит беспокоиться о нападении оборотня». В присутствии сильного мага тот не посмел укусить. Герцог подхватил руку Лалины, ощутив дрожь, легонько сжал. Девушка была бледная, и, кажется, испугалась гораздо сильнее, чем он сначала предположил. Неудивительно, ведь она так доверяла Дигану, работала с ним и, наверняка, часто оставалась наедине. Да, она видела пса через магическую линзу, но настоящее преображение помощника в собаку так сильно ошеломило ведьму что та несколько минут не могла и слова вымолвить. Тем удивительнее, что, обретя дар речи, девушка первым делом спросила о судьбе у оборотня. «Я собирался его убить», — честно ответил Увард. Лалин, ахнув, отшатнулась и, вырвавшись в ужасе, прижала ладонь к рту. Мужчина пояснил. «Скорее всего, он шпион. Как ты можешь заметить, на земле нет обрывков. Значит, на парне зачарованная одежда, чтобы не оказаться голым». Плюс этот браслет. Не говоря о том, что парень каким-то чудом пробрался туда, куда заказан путь даже самым сильным магом Фарии, закончил он про себя. Герцог не стал говорить это вслух, потому что не хотел еще сильнее пугать девушку, но она ошарашила. Протестующий взмахнув рукой, Лалин заявила. «Ты не сделаешь этого». «Почему?» — удивился он. Ведьма шагнула к собаке и, присев, внезапно обняла будто желала закрыть с собой. Он хороший. Герцог едва не расхохотался. «Оборотень хороший? Ох, трехликая. Ты еще наивнее, чем я предполагал». Диган никому не сделал ничего плохого. Не отступала девушка. «Он очень застенчивый и добрый. Ты не можешь убить его только за то, что он из беспокойства искал меня. Подумаешь, пробрался в сад. Я знаю, что могу сюда не залезть, но у животных другие пути». Может, неподалеку есть лаз или нора? Хм. Герцог дотронулся до кольца. Артефакт отреагировал на вторжение уже тогда, когда парень был в саду. А должен был предупредить, что кто-то пытается нарушить границы. Беспокоясь за ведьму, Увард не обратил на это внимания. Но сейчас пришло понимание, что этот случай из ряда вон выходящий. «Похоже, ты права», — задумчиво отозвался он. Сначала стоит узнать, как он сюда проник. Он снова достал кулон истинности, с помощью которого собирался обшарить сад сразу после допроса Дигана. Лалина облегченно перевела дыхание и погладила собаку. На миг Уварду показалось, что между ладонью ведьмы и шеей оборотня что-то сверкнуло. Но девушка отвела руку, поднялась и все исчезло. У герцога похолодел затылок. Мужчина знал, что ему никогда ничего не мерещится. Если увидел, значит так оно и есть. Быть не может. Он поднес артефакт к глазам и замер при виде тонкой призрачной нити, которая тянулась от ведьмы к собаке. Свесть то наливалась с золотом, сверкая будто солнечный луч, то истончалась до едва заметной линии, но, безусловно, существовала.